Несмотря на все старания правительства навести хотя бы внешнее политическое спокойствие в Англии, английское подпольное движение, чрезвычайно разнообразное, очень неоднородное по составу и по программам, выросло до неожидаемых размеров. Формальное наименование принца Уэльского, регента Георга, королём Англии Георгом IV, которого ненавидил Лондон и ненавидил английский народ, было ознаменовано неожиданным проявлением этого движения. Ожидаемое облегчение не наступило. Подбор реакционных министров принце регента остался тот же. Внешняя политика лорда Кестли превращала Англию в душительницу всякой свободной мысли. Один из недовольных, Тистльвуд, поступил в лондонскую милицию, дослужился до лейтенанта, а затем после тщательной подготовки собрал в доме на Катерстрит 30 своих единомышленников. проследив секретный обед, на который должны были собраться крупнейшие сановники Англии. Заговор был раскрыт случайно. Английские карбонарии были арестованы и казнены. Процесс, протекавший негласно, сделался всё-таки достоянием публики и сам по себе вызвал волнение. Чрезвычайно характерной чертой для того круга английского общества, который предпринял гонение на Байрона, Было появление слуха о том, что Байрон намеревается примириться с принцем-регентом и собирается приехать на его коронацию. Родные и друзья в кавычках сеяли слух за слухом, совершенно не считая с реальным Байроном или сою по своему характеристику поэта. К такой обстановке наступил самый день коронации 18 июля 1821 года. К этому времени приехала в Англию Невольная путешественница, дама на возрасте Каролина Брумшвейгская, супруга принца-регента. Ей было уже свыше 50 лет. Выгнанная из Англии, она совершала малопристойные поездки по Европе со своим любовником камердинером Бергами, которого она ежедневно награждала всявозможными фантастическими и ничего не стоящимичинами и званиями, изобретая для него ордена, не скупясь на золото, эмаль и ленты. 18 июля после полудня карета королевы Каролины, запряжённая шестёркой, подкатила к великолепным воротам Вестминстерского аббатства. Из кареты вышла на румяненная, обрюзгшая дама, навеываясь без всякого приглашения войти и стать рядом с супругом, чтобы на старости лет заработать долгожданную корону Англии. Настойчивость этой дамы была настолько велика, что она успела вбежать на ступеньки Но вовремя схваченная подруки дюжими полицейскими, была по знаку церемониймейстера снова втиснута в карету, несмотря на то, что отчаянно защищалась руками и ногами, затрудняя впихивание её грузного тела в узкие дверки кареты. Полицейский вскочил на место фарейтора, выхватил у него бич и быстро погнал взбесившихся лошадей подальше от Вестминстера, где нетрезвый король с багровым лицом надевал на себя корону Англии. На следующий день, пожалобе его величества короля Георга IV, парламент слушал дело об отдании под суд королевы за проституцию.